Глава 22. На всю жизнь хватит не только мистики. Лас уходил вниз с легким уклоном. Неровные камни стены свода чуть поблескивали в луче фонаря. Было сухо и чисто, в лицо тянуло легким ветерком. Интересно, если тут не вводятся летучие мыши и всякая прочая живность, нет ли тут опасности? Может, метан какой-нибудь или излучение? И вообще, Так далеко на севере, разве бывают летучие мыши? В общем, после сложных арифметических и логистических расчетов днем мозг устал и занялся привычным любимым делом — искать риски и угрозы на ровном месте. После пары поворотов ход стал просторнее. Я выпрямился в полный рост и продолжал неторопливо шагать, внимательно осматривая стены. Еще не хватало свернуть в какой-нибудь незаметный коридорчик, я укаца тут потом всю ночь. «Я вообще одним глазком только глянуть зашел. У меня дома чай стоит непитый, и рыба лежит нееденная, а вот веревочку какую-нибудь или уголек можно было, конечно, и захватить. Всегда так, умная мысль приходит не своевременно. Хотя грех жаловаться, конечно, ко многим она вообще не заглядывает». Я посмотрел на часы. Спуск в недра шел уже двадцатую минуту. Если в ближайшее время ничего интересного, кроме виляющего коридора, не покажут, точно домой пойду. И есть хотелось все сильнее. С этой мыслью я добрался до крутого, почти под прямым углом, поворота направо, куда и свернул. Все равно, вариантов пока не было. Следом показался левый поворот. Темнота и совершенно одинаковые стены не позволяли определить не то что стороны света, но и направление движения. Казалось, оступись или моргни, отведи пальцы от стены, за которую все время держишься, и ни за что не догадаешься, откуда пришел. Нет, лес я определенно люблю больше, чем пещеры. Там хоть солнышко есть. За очередным поворотом я замер, как вкопанный. В дальнем конце коридора из арки слева тянулся луч света, ложась, нестерпимо ярким в темноте, пятном на правую стену. Я и до этого ступал медленно, а тут и вовсе перешел в режим ленивца. Проем был выше моего роста, но не широкий, от силы метр. Из-за него я выглянул, как шпионы в старых фильмах. Сперва полглаза, потом целый, потом медленно вышел в створ арки целиком. Под ногами была площадка, примерно 3 на 2, вроде большой лоджии. Даже что-то вроде парапета имелось по кругу. Я подошел к краю. «Да, реалисту со скептиком не позавидуешь». Они едва пришли в себя после плача и плясок. И тут меня замело к третьему подарку от Курая. Надо непременно узнать у местных, как они тут поминают и свечки ставят. Клянусь, я закачу такую тризну, что вся белая гора будет стоять на ушах. А потом прослежу, чтобы повторяли каждый год всем улусам. Щедрый дед заслужил. В памяти зазвучали слова «Клондайк», «Эльдорадо», «Сухой лог», Алдан и почему-то Мангазея. Заиграла расстроенными струнами хриплая песня про Вачу, речку смелью, где стараются артелью. Я уперся локтями в парапет, потому что под коленками вдруг стало легко и щекотно. А на таких ногах не то что ходить, стоять и то лотерея. Передо мной был подземный зал, где давишних дугласов легко поместилось бы штуки три, с запасом, не впритык и с целыми, а не обломанными наполовину крыльями. Верхний свод, дальний от меня, прорезали три трещины, словно огромный дракон снаружи пытался ворваться, но лишь проделал подобие неровных узких и высоких готических окон. Они-то и позволяли осмотреть центральную часть зала. А там было на что взглянуть. Откуда-то из-под моей ложи из горы тек ручей, небольшой, метра два шириной. Посреди зала он распадался на множество струй и потоков, которые катились дальше по площадке размером чуть больше поляны, на которой я построил бурый балаган. Поверхность шла под уклоном, и ручекам ничего не мешало, кроме того, что они принесли с собой из-под горы. Свой тяжелый груз вода оставляла на камне и бежала дальше, огибая то, что было оставлено раньше. Если говорить технически... Это была природная драга для промывки золотоносной породы. Если говорить как есть, это было самое удивительное чудо природы из всех, что я видел. В самом прямом смысле слова — золотое дно, а на нем причудливые объемные узоры. Тоже золотые. И если представить, что красота копилась здесь не меньше 400 лет, а, скорее всего, гораздо больше, то просто дыхание перехватывало. Я решил, что спускаться туда точно не буду. Скептик начал было что-то нудить про перит, золото дураков, но на него снова некому было обратить внимание. Потому что вдоль стен этого волшебного зала я заметил россыпи камней, на которых лучи солнца зажигали разноцветные огни. Красные, зеленоватые, желтовато-оранжевые. Некоторые бросали на стены радужные блики. Какие камни могли так преломлять солнечный свет, я не знал. На скалу из лаза я выбрался довольно быстро, потому что на воздух потянуло со страшной силой. Опять забыл, как дышать. Так увлекся созерцанием. Прислонившись спиной к камню, стоял и смотрел на озеро и верхушки деревьев. Этот пейзаж, по идее, должен был успокоить, унять как-то нервную систему, на которую сегодня так много всего свалилось. Даже про голод забыл. Так, минуточку, как-то забыл. Не-не-не, так не пойдет. Все золото мира, а тем более всего лишь какая-то его часть, не должны мешать своевременному приему пищи. Потому что тогда все точно будет, как в сказке. Я сперва похудею, потом отращу крючковатый нос и натренирую злобный пылающий взгляд, а потом внезапно нагрянет какой-нибудь ухарь, и пока я буду чахнуть над златом, причинит мне ущерб и нанесет повреждение. Что-то там про яйца, иглы, бр, нет уж». Додумывал эту мысль, я уже спускаясь на полянку мимо родного можжевельничка. «Здорово, братишка», — сказал серому сидящему за волчьим столиком. Он попереминался с лапы на лапу, давая понять, что тоже рад встрече, конечно, но медведь сам себя не доест. «Загулял я сегодня, как тот клиент по буфету, задержался». «Сейчас, сейчас поужинаем!» Мелкая моторика снова предсказуемо разгрузила мозги, в которых, кажется, уже перегорела лампочка. Опасно, перегрузка. Моргавшая, не переставая с тех пор, как замшелый камень у ручья, поймал и сожрал рыбину. Чай вообще почти примирил с реальностью, а уха без соли, казалось, говорила вслух, громким человеческим голосом прямо из котелка. «Тебе пора домой, Дима!» Вся соль ушла на обработку медвежьей шкуры. Я смотрел на текущую воду сквозь порог над второй кружкой чаю и размышлял. Сейчас бы очень не помешал совет кого-нибудь знающего, опытного. Но на навскидку вспомнить хотя бы одного знакомого, кто соответствовал бы ситуации, не выходило. Лорд Серега. Вряд ли он имел дело с желтым металлом в таких объемах и в таком неясном правовом статусе. Головин — при всем уважении я не настолько сильно ему доверяю. Его вечный прищуры, привычка сбиваться на прокурорский тон как бы намекали. Ничего личного, это просто бизнес. Второв: Да, Михаил Иванович, наверное, помог бы советам. И не только им. Но один из внутренних голосов говорил мне. Ты зря, что ли, столько времени уже сам разгребаешь? И получается ведь, раз живой еще и даже вон мозг тиранишь сидишь, Вот и «Живи своим умом, пчела!» Неожиданная цитата заставила вздрогнуть. «Поди знай, как ваше слово отзовется», — учил нас классик. И как удачно он вспомнился. «Самая моя ситуация. Благодати вселенная отвалила. Лопатой не отгрести. Значит, вот-вот и сочувствие нагрянет. Федор Иванович врать не станет». Подумалось еще о том, как все-таки испортил людей прогресс и современные коммуникации. Вот, к примеру, найди Антоша или кто-то из его друзей, даже не самолет, а просто чемодан с деньгами. Что бы они сделали? Пришли к родителям? Возможно, но верится слабо и неохотно. Скорее написали бы пост в какой-нибудь из сеточек. Типа «Всем хай! Нашел мешок бабла! У кого такое было? Что делать?» Ну или какие там словечки они еще используют? «Кринж?» Вот, «кринжовый мешок» и понеслись бы комменты с сочувствием, завистью, просто левыми ответами, вроде «ну ок», и репосты по другим группам и сетям. Что дальше? А дальше пришли бы люди со скучными лицами и избавили бы и от проблемы, и от чемодана. Вполне вероятно, оставив бы взамен несколько других проблем родителям и забрав несколько бумажек с подписями. Внутренний скептик согласно кивал рядом, задумчиво глядя в огонь костра. Поэтому начнем вот с чего. Возвращаемся в цивилизацию и разбираемся со статусом Земли. От него будет зависеть, кому принадлежит то, что лежит на этой Земле сверху. Потом вызваниваем головина Слоневским и узнаем, по возможности осторожно, как дотянуться до недр, при этом не привлекая внимания санитаров, у которых на визитках орлы и щиты с мечами. Шаманы шаманами, они и присниться могли от стресса и свежего воздуха. А вот две тонны советского золота в слитках и больше пуда природного в кожаных мешочках, те настоящие, я их в руках держал. Поэтому просто так с ними прощаться не собирался. Волк молча ушел. Костер прогорел, чай остыл. Я поднялся и пошел в балаган, уверенный в том, что завтра отправлюсь в поселок. Кажется, впервые за всю мою северную эпопею у меня появился хоть сколько-нибудь продуманный план. И мне это определенно нравилось, добавляло уверенности. Нет, был еще план постройки жилища, но там другая история. Чистая тактика и в стиле «копай-кидай, бери-неси, кантуй-катай». Сейчас же появились явные элементы стратегии, бухгалтерии и политэкономии. Все то, что раньше нагоняло невообразимую скуку. Сейчас тоже не особо бодрило и веселило, но воспринималась уже не как непонятная, никому не хрень, а как задачу, которую надо было решить. Не списать, не съехать с ответа, не наболтать обычего, чего, а именно решить самому. Сон навалился, как шквал с моря, сбил с ног и закрутил-запутал. В чередующихся картинках появлялись то полковник Петров, почему-то уезжающий от меня на нартах, Михаил Иванович Второв, тянущий херис из бокала, похожего на крупный тюльпан. Я был твердо уверен, что это именно херис И происходит все это в Андалусии, в городе Чепиона, потому что с веранды ресторана был виден самый высокий маяк в Испании. И это все очень настораживало, потому что ни про маяк, ни про Чепиону я, кажется, раньше ничего не знал. Следующая картинка показала мне ярко-алый БРДМ-2, парковавшийся возле трансформаторной подстанции. Оттуда вылез Головин и направился к будке давить на средний треугольник с черепом. Потом была какая-то таежная тропа, по которой тихо брели Петька, мой брат и Антошка, сын. Вдруг они резко остановились, как по команде «Замри», а через несколько секунд Антон рванул с места, поскальзываясь на мшистых корнях. Следом за ним, гораздо ровнее и устойчивее, как локомотив по рельсам, мчался кабан чудовищных размеров. Картинка смазалась, съезжая в сторону. На ее месте оказался берег ручья, приметные камень и дерево. Я был тут сегодня днем. На пригорке сидели два военных, в старой синей форме Великой Отечественной войны. Летчики? «Спасибо тебе, мил человек!» Проговорил негромко один из них, Шатен, с яркими светло-серыми глазами. «Намаялись мы с Сашкой тут, никаких сил нет». Намаились, подтвердил второй, выглядевший вполне как местный. «Совсем вера ушла, что помощь будет. Спасибо тебе. Как ты сладил с шаманом. Отпустил я его с миром, мужики. Просил, чтоб зла не держал он, и так лишку злата в мире. А вы кто такие будете?» От нереальности происходящего меня повело на народную речь, чудом удержался от мата и «Гой, еси, добрые молодцы!» «Я Кузнецов Александр, а это Смирнов Валентин», — ответил Саха. А я присмотрелся к Шатену и вспомнил, где недавно видел очень похожее лицо. «А я Волков Дмитрий», — кивнул я военным. Подходить и сжать руки в этой ситуации казалось не то чтобы лишним, но каким-то, мягко говоря, несвоевременным. «Мы по Алсибу летали. Третий перегоночный авиационный полк!» С явной гордостью поведал Валентин. «Я за штурвалом, а Сашка — стрелком. Он знаешь, как стреляет. Что винтовка, что пулемет!» Смирнов разгорячился, а Кузнецов сохранял невозмутимое выражение лица, хоть и было видно, что похвала ему приятна. «Тут нагрузили нам в Бостона», — он мотнул головой назад на гору, поясняя, что говорил про самолет, — «Ящиков дали особисто с рыбим глазом и отправили в семь чан. Трасса-то знакомая, не раз летали. А тут как поднялись, гроза началась. Чего сроду по зиме не бывало. Приборы о колесицу кажут. Чекист визжит, бегает, ТТ машет. Сашка орёт по-своему что-то. Ничего не понятно». Тут молния одна, вторая, третья. Чекист-парашют хватит и ходу. А Бостона еще сильнее болтать начало. Люк-то настиж, да и тяги ноль. Выпали из тучи, да в скалу сразу. Было видно, что пилоту даже вспоминать про это не хотелось, не то что рассказывать. Лицо стрелка сделалось каменно-скорбным, но продолжил рассказ он. «Наше стойбище было в этих краях». Малым детям старики говорили Вверх по Уиндине не ходить Там могила шамана Говорили, скоро разберут Арангаз да похоронят Как предками положено Потом половина стариков поумирала Кто время знал А там немец пришел Забыли про шамана А он злой стал Мало кто выжил из кузнецовых Кого зверь порвал под кем лед крепкий провалился, Кого мор спалил. Наша трасса далеко была, И то дотянулся старик. Привел сюда, да рядом со своей могилой И наши устроил. И Александр намертво замолчал. Я, как увидел его сперва, Сразу понял, неприятный он тип. Один глаз под бельмом, А второй рыжий, как у сыча. Половина морды черная, в саже. А когда говорит, рта не открывает. Только голоса разные на каждое слово в голове аукают. А что померли мы, только потом дошло, когда дед рассказал. Обругал он нас, велел гору сторожить, да охотников пугать. И пропал. А мы остались. Долго кружили понад той горой. А теперь вот и приземлились с миром наконец-то. Спасибо тебе еще раз, Дмитрий, за спасение души. Хоть и не велел политрук так говорить. Да где теперь он, а где мы? Прощай теперь, будь здоров. Смирнов поднялся, оправил гимнастерку, хотел было выполнить воинское приветствие, но, видно, передумал. Поклонился до земли и растаял. Тихо, мирно, без спецэффектов типа вспышек или хлопков. «Зинаида!» — проговорил стрелок, внимательно глядя на меня черными глазами. Я молча смотрел на него, помня основное местное правило коммуникации. Не говори лишнего. Зинаида Александровна. Мы назвали Даяна дочь. Летящая, значит. Отец же летал на самолетах. Она родилась за год до того, как мы сюда. Председатель сказал, время новое. Надо имя тоже новое. В смотрел. Кузнецов смотрел сквозь меня и время, вспоминая новорожденную дочь, которой сейчас, наверное, под 90. Потом моргнул, возвращаясь от воспоминаний к мыслям, и продолжил. — Она или дети ее придут к тебе, — шаман так сказал. — Не обижай их, Дмитрий. Не гони с земли, на которой они живут, и предки их жили. — Пожалуйста. Последнее слово он проговорил таким тоном что у меня чуть горло не перехватило. Дух, почти сто лет нагонявший жути на округу, просил за дочку, которую видел, дай бог, если несколько раз, и за внуков-правнуков, невиденных ни разу. Не умевший просить, говоривший-то нехотя, и будто через силу он смог пробить мои внешние равнодушие и невозмутимость. «Я клянусь честью, что не обижу твой род. У них всегда будет в достатке земля» олени и рыба выдохнув произнес я махтал дмитрий сказал он а потом еще громко сказал что то на своем языке кажется эту же фразу я слышал от васи молчуна в якутске стрелок александр кузнецов прижал правую руку к сердцу поклонился и тоже пропал а я проснулся от дребезжания проклятой сойки собираться оказалось сложнее чем разгружаться Начал я утро с непременного чаю, которого оставалось совсем чуть-чуть. Потом дошел до берега и вытянул за веревку медвежий череп, про который чуть не забыл. Из него, стоящего на каменной плите берега, выполз, извиваясь небольшой налим, и по-змеиному пополз обратно в воду. «Прости, земляк, придется тебе искать новый домик. Этот мой». Я протер его мхом и отложил в сторону. Остатки юколы снял и разложил возле волчьего столика. Собрал сеть, инвентарь, скрутил веревки, сложил все в бокс и рюкзак, как было. Получилось даже не с третьего раза. Видимо, у ребят из Головинского ателье были какие-то свои профессиональные секреты. Или мешало то, что содержимое поклажи я, как мог, равномерно проложил теми самыми кожаными кисетами, Загрузил в плотву сильно потяжелевший кофр на нос, укрыв его шкурой, а рюкзак на корму. Рядом с кофром пристроил, наверное, пару пудов рубленной медвежатины, взяв только филе из середины. Оставшееся мясо и кости снял с дерева, на котором все это богатство хранилось, и разложил по полянке. Волк появился незаметно как тень и сделал вид, что он тут с самого утра стоял. — Уезжай вот, бывай, братишка. Глядишь, свидимся еще. Смотри, не обожрись только, как в прошлый раз, понял? Наказал я ему. Серый посмотрел на меня сделанной обидой и чуть рыкнул. Что-то вроде «Один раз всего было, и то неправда. Чего вспоминать-то теперь каждый раз?» На нос плотве привязал медвежий череп, на голову натянул панамку, сложив ее треуголкой. Вовсе одичал тут в общем. Поклонился берегу, полянке и горе, мысленно пообещав вернуться. Поклонился озеру, благодаря за рыбу и попросив доброй дороги оттолкнулся от берега и сел на весло. До приметного места, где меня высадил Самвел, там, где два ручья, громкий и тихий, я доплыл часа за два, если не меньше. Все-таки плыть по течению значительно легче, чем против. Вытянул плотву на пологий берег, развел костерок и заварил последний чай. Решил было дойти до устья Уэндины, неторопливо, вдоль бережка, поискать там полянку и вызвать Самвела волшебной свистулькой как вдруг услышал сильный гул с той стороны. На моторку было не похоже. Было похоже на спор вертолета и пилорамы на повышенных тонах. Но в небе было пусто. А устраивать тут передвижной лесоповал вряд ли кто-то стал бы. Тем более, что звук определенно шел по реке и приближался. «Скучал по цивилизации. Встречай!» — ехидно заметил внутренний скептик. Из-за поворота тем временем выруливал по центру реки, катер на воздушной подушке. Или аэросани. Я не знаю, чем они отличаются друг от друга. В общем, хреновина, вроде пресловутого Головинского хамера только защитного цвета, сидящая верхом на большом вытянутом в длину черном бублике. Позади нее, в кожухе забранном решеткой, с ревом вращался такой пропеллер. Любой Карлсон обзавидуется. На носу стоял, одной рукой держась за ограждение. Артем Головин собственной персоной, в камуфляже и черном берете, изучая берег в мощный бинокль. Стекла кабины бликовали, но мне показалось, что я заметил внутри капитанскую фуражку. Сбросив обороты винта, лодка стала приближаться. Подходила уже почти бесшумно, когда на палубу из кабины вышел сам Вэл и еще два парня в форме, как у Артема. В одном из них я узнал Валю Смирнова, главную власть Белой горы. «Эй, на суше!» «Прими конец!» — зычно крикнул Головин, швыряя мне бухту веревки. «Ну а хрена ли еще от вас дождешься?» Громко ответил я, нарочито недовольным скандальным тоном, поймав брошенное на лету и одним движением пропустив застоящей рядом со мной лиственницей. Так удобнее было подтягивать, упершись в дерево ногой, что я и сделал. Мужики на лодке заржали в голос, и даже Артем, кажется, улыбнулся. Спрыгивая с носа, подходили здороваться — а я приглашал проходить к огню и чаю на камне чуть выше от воды. Последним по лесенке спустился сам Вэлл в неизменной фуражке и покосолапил ко мне, разведя руки в стороны и гудя как поезд. С ним обнялись особенно тепло. Я, похоже, даже скучал по Врунгеляну все это время. «Дима, а ты этот экспонат откуда вз...» Начал было спрашивать Головин про череп на носу плотвы, но осекся, увидев дальше шкуру и мясо. Я молчал, потягивая чай. Молодой парень Леха, сотрудник незабываемых путешествий, судя по шевронам на камуфляже, сбегал на лодку и принес кружек на всех. А заварил я, как чувствовал, полный котелок. Народ разобрал посуду, набулькал крепкого чаю и теперь с интересом осматривал меня, плотву и груз. Я молча закатал рукав на правой руке и покрутил ей, показывая шрамы. На запястье они были едва видны. Но две свежезаросших звёздчатых дырки наверху предплечья смотрелись вполне себе героически. «Волков, ты убил медведя?» «О, а это достижение!» В этот наш разговор я смог изумить Артема практически сразу. Куда только девался его фирменный прищур. «Самвел, найдем же чучельника в посёлке. Я вот подарок тебе везу. Но соли было мало. Боюсь, не пропала бы шкура. И череп сварить мне не в чем было рыбки да раки вон объели, что смогли, но до ума надо доводить». Обратился я к Армянину, который рассматривал череп, крутя его в толстых пальцах. «Дима, дорогой, мы в поселке все найдем, и чучельника тоже. Вот раз тебя в тундре нашли, неужели чучельника не найдем? Найдем, конечно!» Затараторил Врунгелян в ответ. Знать, утомился молчать в лодке. «Там, когда винт работает, наверное, вообще разговаривать невозможно». «Волков!» Неторопливо и уже чуть раздраженно окликнул меня Артем. Я в ответ только невинно поднял брови и пожал плечами. Как Колин Фаррелл. Дескать, не знаю, как так вышло, начальник. «Волков!» Судя по всему, перегнул я все же. Нельзя так с головиным Да тем более на людях. Он с огромным трудом не снабдил мою фамилию двумя-тремя вводными экспрессивными конструкциями. Хотя мог бы. «Что, Волков?» «Ну да, вышел медведь на берег. Я только с рыбалки вернулся. Лодку вынимал. Ни хлопушек этих с собой, ничего. Нож был только». Начал я, но меня неожиданно перебил сам Вэл. «Ты его зарезал!» Акцент в этот раз пробился очень ярко, как нарочно. Я молча, покаянно кивнул. Смирнов, который забрал из рук армянина череп и тоже поизучал, пробормотал. «Сам Вэл, а ведь это он!» Показал он на зубы. «Валя! Какой он, э! Не может быть!» Я впервые видел Врунгеляна, изумленного до такой степени, что он даже замолчал. А начальник и главная власть подошел ко мне, чуть сдвинув Артема, который, кажется, перестал фиксировать происходящее. Смирнов снова закатал мне правый рукав и пальцами измерил расстояние между всеми шрамами с обеих сторон руки. «Это он, Самвел, я точно тебе говорю». «Я эти следы наизусть выучил!» «Он это!» — уверенно махнул кулаком Валентин. «Валь, поясни!» — отмер Головин, стягивая с себя берет. «Это падло! Смирнов качнул черепом, что по-прежнему держал в руках. «За десять лет только официально сожрало 29 человек. Это те, кто найден и описан экспертами. Про тех, кого не нашли в том районе, ничего не скажу». Но за этих поручусь. Раны на тканях, отметки на костях и фрагментах были сделаны именно этими зубами. Я в этого людоеда пол рожка высадил два года назад. Правда, он на другом берегу был, а я в лодке стоял, но не мог попасть. Добегался тварина! И он посмотрел в пустые глазницы с отвращением. «Глянь, Валя, может, признаешь свои». Я высыпал на светлый камень рядом с костром все, что вырезал из туши, пока свежевал. «Вон те желтенькие, не они, а они!» — проговорил начальник милиции, глядя на меня странно, с каким-то благоговейным недоверием. «А тут маникюр с педикюром. Может, надо еще какие раны сверить?» Из второго пакета я аккуратно выложил рядом когти. Один из них поднял головин, поднес к лицу и его передёрнуло. «Сам «Дай мне кинжал, а?» — умоляюще, как-то даже чуть жалобно попросил он. «Смотри, я этого клоуна тут зарежу насмерть, а мы потом скажем, что его медведь задрал, а?»